Прислонясь к косяку, она толкнула дверь ногой. «Добрый вечер, Ненька!» Раздался знакомый голос, и на плечи ее легли сухие длинные руки. В сердце ее вспыхнули тоска разочарования и радость видеть Андрея. Вспыхнули, смешались в одно большое жгучее чувство, оно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 Вот тут плохо мне стало, и жалко его пропадет. Как я буду жить? Сколько страху, тревоги испытала я. Сердце разрывалось, когда думала о его судьбе. Она замолчала и тихо, качая головой, значительно проговорила. Нечистая она, наша бабья любовь. Любим мы.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 Он подошел к ней и сказал «Спасибо». Взял ее руку в свои, крепко стиснул, потряс и быстро отвернулся в сторону. Утомленная волнением, мать, не торопясь, мыла чашки и молчала. В груди у нее тихо теплилось бодрое, греющее сердце чувства. Хохол, расхаживая, говорил ей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 — Андрюша? — Нет. А что? — Спокойной ночи. — Спасибо, Ненька, спасибо, — благодарно ответил он.